Глава восемнадцатая. Чтение — это ритуал, предполагающий особые жесты, позы, предметы, пространство, материи, движения, колебания света. Чтобы вообразить, как читали наши предки, нам нужно разведать, какой в каждую эпоху была цепь обстоятельств, сопутствующих столь интимному процессу. Со свитком обращались не так, как с книгой у которой есть страницы. Когда свиток раскрывался, глазам представала череда столбцов текста, идущих слева направо по внутренней стороне папируса. Продвигаясь, читатель развертывал его правой рукой, а левой сворачивал уже прочитанные столбцы. Размеренное ритмичное сосредоточенное движение — медленный танец. Прочитанная книга оказывалась свернута наоборот — от конца к началу, и по правилам учтивости полагалось перемотать ее, словно аудиокассету, для следующего читателя. Керамика, скульптуры, рельефы изображают увлеченных чтением мужчин и женщин, совершающих описанные действия. Они стоят или сидят с книгой на коленях. Обе руки заняты, одной свиток развернуть невозможно. Позы, жесты, движения отличаются от наших, но и напоминают их. Спина слегка сутулится, тело съеживается над словами. Читатель на миг исчезает из своего мира и пускается в путешествие силой одного только горизонтального движения зрачков. Александрийская библиотека принимала множество таких неподвижных путешественников. Но мы не знаем, какие пространства и условия предлагала она для чтения. Описаний совсем мало, да и те, на удивление, расплывчатые. Нам остается лишь гадать, что скрывается за недомолвками. Самые полные сведения находим у автора, родившегося на территории современной Турции, Страбона. В 24 году до нашей эры он прибыл из Рима в Александрию работать над географическим трактатом которым хотел дополнить свои сочинения по истории. Описывая пребывание в городе, где он увидел маяк, главный мол, порт, строящийся под прямым углом улицы, разные кварталы, озеро Мариотис и Нильские каналы, Страбон говорит, что Мусион составляет часть огромного царского дворца. Дворец постоянно расширялся, поскольку каждый правитель дополнял его пристройками и новыми зданиями. Ко времени Страбона он занимал треть городской территории. В этой огромной запретной крепости, куда попадали лишь избранные, историку предстал суетливый микрокосм. Окинув его цепким взором, Страбон дал описание Муссиона и Мавзолея Александра. И ни словом не обмолвился о библиотеке. Муссион, пишет он, состоит из перепата, крытой галереи с колоннами, эскедры, полукруглого пространства с сидениями на свежем воздухе, и большого зала, где мудрецы вместе обедают. Имущество у них общее, а управляет ими жрец, глава муссиона, которого прежде выбирали местные цари, а теперь август. На этом все заканчивается. Где же находилась библиотека? Может, мы зря ищем? Может, она у нас под носом, а мы не замечаем ее, потому что она не соответствует нашим представлениям? Некоторые специалисты полагают, что Страбон не упоминает библиотеку, в которой без сомнения работал, поскольку у нее не было отдельного здания. Возможно, она представляла собой множество открытых ниш в стенах Большой галереи Муссиона. Внутри ниш на полках громоздились свитки прямо под рукой у ученых в прилегающих комнатах хранились не так часто используемые редкие и ценные документы и книги это самая правдоподобная гипотеза устройства греческих библиотек они состояли не из залов а из полок там не было помещений для читателей они работали рядом в хорошо освещенном и защищенном от непогоды портике наподобие монастырского клуатра если наши догадки верны Читатели в Александрийском муссионе выбирали книгу, а потом подыскивали себе место в экседре или уходили в свои покои, чтобы читать лёжа, или медленно прогуливались меж колонн под слепыми взглядами статуй. Словом, так или иначе, бродили тропами вымысла, маршрутами памяти.